Первоочередная задача терапевта – сориентировать пациента на осмысление неадаптивного поведения как фактического результата неадекватных попыток разрешения проблем. С помощью терапевта эти проблемы можно разрешить более функциональным и адаптивным способом. Шесть групп проблемно-ориентированных стратегий, которые обсуждаются в настоящей главе, Поведенческий анализ, стратегии инсайта, дидактические стратегии, анализ решений, ориентирующие стратегии и стратегии обязательств могут применяться повторно по мере возникновения или представления новых проблем. В некоторых случаях при работе над одной и той же проблемой варьируется набор стратегий и или происходит повторение некоторых элементов, иногда многократно. Применение стратегии решения проблем в более широкой ситуации выбора ДПТ как терапевтического метода для определенного индивида подробнее обсуждается в главе 14.